Primera està И помнишь каждый шаг Мои слова проблемы неудачи Как меняло нас время Как мы продолжали дальше Разбавляли кровь вином влюбленности И страсти, муки Мы по-прежнему друг друга понимаем Жмем руки Не раз мне чувства возвращались Пузырями мыльными Ангел, испугавшись, мое тело Прикрывал крыльями Забыли про тех, кого не так давно Боготворили мы И в результате дружба И слова на той любви могиле Чувства искусственными были Лихорадило и било Обжигали, как крапивы Изнутри ударов сотни сильных Ослепляли вспышками, головы сносили шашками Мы остановились пешками, грешными, как и прежде Менялось все, но не менялись мы Только цвета одежды, и днем, и ночью На земле найти пытаюсь голос Нежный океан безбрежной красоты душевный плодовое золото, что ты говоришь? Проблемы эти только с молоту Ну что ж, пусть будут с молоту, снова теряю голову Благодарю тебя, дружище, за долгую, неоспоримую Дружбу, а любовь за чувство счастья Перевернутая, мнимая, первая, вторая, ненаглядная моя любимая, любимая, любимая, любимая, любимая. Первая, вторая, третья, любимая, дружба неоспоримая, любовь немима. Первая, вторая, третья. Любимая. Мне тема близкая, хочу немного поразмыслить я Уйти покинуть мир, хотя бы мысленно Заполнить пустоту в душе воспоминаниями и числами Снова броситься в объятия той, которую любил всегда Но хочется мне каждую назвать единственной, неповторимой Убедить себя в том, что все искренне А позже с головою погрузиться в сон неистовый Проснувшись снова, обрести покой немыслимо И ток в голове, бардак, неразбериха кисла мне и, видимо, не хватит сил без поддержки близких Да, есть друзья, и я считаю Дружба вечна, до драки может доходить, Советы безупречны, и помощь скоро хотя на первый взгляд беспечные, Звонок поддержка, когда хочется повеситься, Я на ногах, и кровь пульсирует по венам, Благодаря друзьям я жив и понимаю это. это Первая, вторая, третья, любимая, Дружба неоспоримая, любовь мнимая. Первая, вторая, третья, любимая, Дружба неоспоримая, любовь мнимая. Первая,